Глава 23 Тревис и Пейдж сидели возле окон, выходящих на пустыню, пока Беттани, в 30 футах от них, беседовала с одиноким кассиром. Кроме них, в зале больше никого не было. — Я не рассказывал тебе одну деталь из моих воспоминаний о Балтиморе, — тихо проговорил Тревис. И он, слово в слово, повторил то, что сообщил ему в переулке Рубин-Вард. Чейз наблюдал, как Пэйдж осмысливает его слова. Ее взгляд был устремлен в пустыню или на стекло, находившееся в трех футах перед ней. «Фильтр — Фильтр? — сказала она. — Что это может означать? Некое действие, которое совершает самобреж? Нечто, вызывающее изменения в человеке, вроде голосов бреши?" У меня возникли такие же вопросы, — ответил Тревис, — но ничего другого я придумать не сумел. Пэйдж повторила последние слова, которые прошептал Уорд. «Кого бы это ни затронуло, они ни в чем не виноваты. При определенных обстоятельствах всякий может стать худшим человеком на Земле». И посмотрела на Тревиса. «Ты думаешь, речь шла о тебе? Ты думаешь, фильтр — это... оно?» Тревис смотрел на растущий за окном высохший сорняк, который стучал в стекло на сильном ветру. «Я не могу придумать ничего другого», — ответил он. Пейдж довольно долго молчала. «Может быть, этого не произойдет. Мы оказались совсем в другой временной ветке по сравнению с той, откуда я послала сообщение о тебе. Все изменилось. В нашей версии тангенса больше не существует. Возможно, теперь все иначе». Шепот создал у меня впечатление, что это неизбежно. А он... Редко ошибался. Они вновь замолчали, глядя на далекую линию горизонта. За их спиной Беттани называла длинную череду цифр, какую-то финансовую информацию, связанную с ее фальшивой личностью. — А та инструкция, которую ты получила от Бреши из будущего, — заговорил Тревис и бросил на Пэтч испытующий взгляд. — Ты никогда не думала, что тебе следовало ее исполнить? Женщина посмотрела ему в глаза. «Никогда», — ответила она, и в ее голосе не было ни тени сомнения. Трэвис понял, что она обиделась. Ее возмутило, что он задал этот вопрос. Сама мысль о том, что Тревис может так думать, приводила ее в негодование. «Кое-что мы знаем», — сказала она. «Нам известно, что между нами существовали разногласия в том будущем, и они случились из-за недопонимания». Я неправильно интерпретировала то, что ты делал. Я действовала на основании недостаточной информации. Судя по всему, кто-то ее специально придержал. Очевидно, в то время ты чего-то не мог мне рассказать. «Эта часть мне совсем непонятна», — признался Тревис. «Если бы речь шла о чем-то важном, ты стала бы первой, с кем я бы поговорил. Возможно, ты была бы единственным таким человеком». «Прежде...» он скрыл от нее только одну вещь записку которую пэйч послала себе из будущего ее появление застало его врасплох у него оставались секунды чтобы принять решение в тот момент трэвис попросту запаниковал но прошло время и он все рассказал пэйч и теперь между ними не осталось тайн я не могу представить зачем бы я стал что-то от тебя скрывать сказал он однако последнюю мысль Чейз так и не озвучил. «Не могу себе представить. Еще не означает, что это невозможно». Они заказали чартерный рейс до Петалумы, штат Калифорния. Через полчаса после взлета Тревис почувствовал, что начинает засыпать. Он не спал всю ночь. Отдых в 1978 году не считался, если речь шла о нуждах тела. Он опустил кресло, и почти сразу ему начал сниться очень странный сон. С ним был Ричард Гарнер, крепко связанный, словно Ганнибал Лектор, но только без маски. Президент Холт стоял рядом с пожилым человеком, похожим на Уилфреда Бримли. Возможно, это и был Уилфред Бримли. Они находились в маленькой комнате без окон. Она вращалась и покачивалась, живо напомнив Тревису галлюцинации которые у него появились, когда в колледже он попробовал ЛСД. Джордж Вашингтон, свисящего на стене портрета, поджимал губы и щурился, словно знал какой-то важный секрет. Дублер Уилфрида повторял цитату из знаменитого старого фильма, спрашивая у Тревиса, что находится за зеленой дверью. Проблема заключалась в том, что Трэвис не видел никакой зеленой двери, только вращающуюся маленькую комнатку. А еще он слышал шум двигателей под полом. — Мы знаем комбинацию, — сказал двойник. — 4,8,8,54. пять 4 Избавь мир от проблем и сообщи нам все немедленно. Что за этим скрывается? Тревис почувствовал сильную боль. Она пульсировала в его левом предплечье. А еще он заметил пустой шприц на маленьком подносе у стены, и что сам он крепко привязан к тележке. Боль переместилась от приплечья к сердцу, и как только до него добралась, расцвела во всем теле. Но самой мучительной она была в голове. Тревис крепко зажмурил глаза. — А теперь слушай меня внимательно, — прямо в ухо сказал ему старик, и от его голоса боль усилилась в десятки раз. Трэвис проснулся. Пейдж и Беттани смотрели на него. Он стряхнул остатки сна, но до него все еще доносился шум двигателей, которые продолжали ровно гудеть. На коленях у Беттани лежал планшет. «Уже почти время», — сказала она. Беттани повернула компьютер так, чтобы все видели монитор. Сейчас он показывал лишь темно-синий фон. Через несколько секунд Трэвис понял, что это океан медленно движущийся вдоль экрана. Естественно, камеры спутника покрывают большие площади. Рамлейк занимает лишь часть, сказала Беттани. Однако данная программа позволяет выбрать определенный участок и автоматически увеличивает его на все то время, пока он оказывается в поле зрения спутника. Осталось ждать совсем немного. Еще 5 секунд на экране оставалась только синяя вода. Затем... Справа появилась береговая линия Северной Калифорнии. Она приближалась со скоростью нескольких пикселей в секунду. Трэвис сообразил, что видит на экране 10 или 15 миль. Детали он почти не различал, даже не смог разглядеть дороги. Большую часть монитора занимали леса, горы и озера. И тучи, много туч. А вдруг они закроют город? А — О погоде можно не беспокоиться, — сказала Беттани. — Спутник способен передавать как видимое, так и тепловое изображение. Так что тучи не будут помехой. К тому же я наложила сверху карту дорог, чтобы нам было легче ориентироваться. Еще некоторое время изображение практически не менялось. Береговая линия продолжала перемещаться вдоль монитора, и теперь на нем помещалось уже две мили побережья. Затем на самом краю картинки возникла маленькая белая коробочка, которая определяла квадрат со стороной в милю, а еще через мгновение она стремительно увеличилась, заняв почти весь монитор. Однако изображения закрывали тучи. В течение секунды ничего не менялось. Серый туман и на краю экрана несколько дюймов зеленого леса. Потом появилась карта дорог и тепловое изображение, и сразу все стало понятно. На западной границе шла широкая дорога, скорее всего Автострада Калифорния. От нее отходила более узкая линия, которая проходила, как догадался Трвис, по горной долине. Она часто поворачивала то вправо, то влево, а потом выпрямлялась. Последний участок перед городом, составлявший четверть мили, был уже прямым. Единственная дорога в Рамлейк. Сам город напоминал удлиненную решетчатую конструкцию. С запада на восток шла главная улица длиной в полмили. От нее отходили шесть или семь улиц. В южной части они изгибались, чтобы обойти либо горы, либо впадины. А в северной превращались в длинную дугу, огибающую озеро рам Прохладную синеву на тепловом изображении. Размером озеро вдвое превосходило город имевший такое же название. На мониторе были хорошо различимы движущиеся машины, ярко-белые прямоугольники на сером фоне. Некоторые ехали по улицам, но Тревис даже не посмотрел в их сторону. Его внимание сразу привлекли два места, где стояло довольно много автомобилей. Первая находилась возле дороги в долине, чуть в стороне от города. Там припарковались сразу четыре машины, но они сияли не от работающих двигателей, а от тепла, находившихся внутри тел. По две машины с каждой стороны от дороги, развернутые под углом в 45 градусов. Большие, массивные и непривычно широкие. Хамви, сказал Трейвис. Пэтч кивнула. Вторая группа находилась на противоположной стороне города, возле одного из домов на окраине. Еще шесть Хамви. Пустые, с выключенными двигателями. Они выделялись на картинке только из-за парникового эффекта. А те, кто приехал на этих машинах, суетились, как деловитые муравьи постоянно входили и выходили из дома. «Наверное, это частная охрана организация, а не солдаты», — сказала Пэтч. «Может быть, вроде тех, которые они использовали против нас, воры?» не дважды щелкнула по конструкции возле дома, и они сразу оказались в центре экрана. «Вероятно, здесь жил Алин Рейнс», — сказала она. Она минимизировала картинку со спутника и открыла карту Гугла. Через несколько секунд на мониторе появился Рам Лейк, и она напечатала адрес Рейнса в поисковом поле. Появились песочные часы и красная кнопка. Тот же дом, где были припаркованы Хамби. Беттани уже собралась снова открыть картинку со спутника, но Трэвис схватил ее за запястье, напугав резким движением. «Смотрите», — сказал он и показал другой рукой в центр города. В следующие полсекунды вдоль главной улицы появились иконки с надписями, объяснявшими, что там находится. Пэтч и Беттани тихонько ахнули, когда увидели, что имел в виду Трэвис. На одной из иконок было изображение ножа и вилки, и надпись «Третья зарубка – бар и гриль».